«Троицын день» на Химкинском кругу был назначен пышный бал «Гала», военный оркестр из Москвы и удвоенное количество лампионов. После третьей кадрили заиграли ретурнель к вальсу. Александров разыскал Юленьку. Она сидела на скамейке одна и перебирала складки своего веера. Александров подбежал и и низко поклонился, приглашая ее на танец. Она уже привстала, но откуда-то вдруг просунулся долговязый покорни и, загнувшись над Александровым, протянул руку Юленьке. И она, о, ужас, отвернулась от юноши и положила руку на плечо жирафа. Позвольте, сдержанно но гневно воскликнул Александров, послушайте!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 Я требую, чтобы вы немедленно принесли мне извинения, или что, или как-то по-заичье жалобно закричал покорни, или вы дадите мне завтра же удовлетворение с оружием в руках.